Глава 15. «Возможно, братья умеют помогать?» Джон стоял перед лодкой, широко расставив ноги и, прищурившись, разглядывал её. Они с Хантером находились в гавани вместе с Итаном и только что завершили экскурсию на большом рыболовном судне. Они потратили на неё не так много времени, как девочки, потому что Сэм всегда задавала много вопросов. Джон, конечно, любил корабли, но не до такой степени, чтобы интересоваться, для чего нужна каждая из деталей. Что его действительно волновало, так это как поближе добраться к истинной цели их сегодняшнего приезда в гавань. Парни обошли всю пристань и рассмотрели интересующую их лодку с некоторого расстояния. И ничего подозрительного не заметили. никто не выходил и не входил, хотя, конечно вовнутрь парни не заглядывали. Они не могли позволить себе, чтобы мистер Мур или те головорезы поймали их. Родители сэм и Хантера уже были на грани после того, как с утра пришла лиза Мур и наврала с три короба. Джон понимал, почему эта странная семья хотела держаться подальше от всех, но по правде говоря, он начинал догадываться, как сэм и его сестра впутались в эту историю. Было довольно интригующе. Хантер энтузиазм друга не разделял. «Может, пойдём уже отсюда?» — серьёзно сказал он, нервно оглядываясь в который раз. «Не похоже, что мы узнаем что-то полезное. Это глупо!» Не обращая на него внимания, Джон молча подошёл к носу корабля и попытался прочитать название. «Херрэ Дрейгер!» «Интересно, что это значит?» Пробормотал он себе под нос, решив, что погуглит это название позже. Я только быстро заглянул в иллюминатор. Не подозревая, насколько он в тот момент был похож на Сэм, Джон подошел к ближайшему заграждению. И прежде чем Хантер успел возразить, его друг наклонился и поставил руки по обе стороны от маленького круглого иллюминатора. Внутри было темно, но он все равно мог разглядеть комнату. Там все было так, как и описывала Сэм. за небольшим исключением. Теперь на столе не было ни бумаг, ни ноутбуков, ни рюкзака. Только обрывки пупырчатой плёнки. Джон разочарованно отпрянул от лодки и задумался. «Ну?» — нетерпеливо поинтересовался Хантер. «Что ты увидел?» «Немного», — тихо сказал Джон, отворачиваясь. Он прошёлся вдоль корпуса, ещё раз осмотрелся, а затем заглянул в последний иллюминатор на этой стороне лодки. Иллюминатор был занавешен изнутри, но даже через шторку можно было рассмотреть маленькую спальню. Кровать была не заправлена, на полу разбросаны полотенца и одеяло, а в дальнем углу лежал рюкзак. Цветной рюкзак с кармашком. В комнате было слишком темно, чтобы разглядеть, что на нём написано, но Джон понял, что это тот самый рюкзак, который видела Сэм. «Бинго!» — победно сказал Джон, но, повернувшись к Хантеру, снова нахмурился. «Я вижу рюкзак, о котором говорила твоя сестра, и больше ничего. Там никого нет. Нет никаких доказательств, что там кто-то живёт. Только куча полотенец и одеял». «Что это вы делаете?» — послышался сзади тоненький голосок, заставивший мальчишек мигом отскочить от лодки. Хантер едва ли не задрожал, но когда увидел, кого испугался, то засмеялся. Это был маленький мальчик со светлыми кудрями, чуть больше трёх футов ростом и с большими ярко-голубыми глазами. Утерев нос маленьким кулачком, мальчик продолжал с любопытством смотреть на Джона и Хантера, ничуть не обидевшись на их смех. «Мы всего лишь восхищаемся этой крутой лодкой», — вежливо сказал Джон, опускаясь на корточки, чтобы быть на одном уровне с мальчиком. «Меня зовут Джон, а тебя как?» «Баки», — ответил тот радостно, покачиваясь на пятках. «Моя мама говорит, что невежливо смотреть в чужие окна», — добавил он тише. «Но не волнуйтесь, я никому не скажу». Усмехнувшись, Джон посмотрел на Хантера и сказал, снова повернувшись к мальчику, «Спасибо, Баки. Скажи, а ты когда-нибудь видел на этой лодке девочку? Её зовут Кэрри». Баки так сильно наморщил нос, что Джон невольно подумал, что это могло быть даже больно. Наконец мальчик покачал головой. «Нет, только тех злых парней, которые кричали на меня». Он обхватил себя руками, вспоминая. «Сказали мне заниматься своими делами». Папочка говорит держаться от них подальше. Они плохо себя ведут. Из-за них я просыпаюсь почти каждую ночь, потому что они ходят куда-то поздно и иногда не возвращаются до самого завтрака. Они странные. Баки выпалил все это буквально на одном вдохе. Джон улыбнулся. Неплохое начало. «И вправду странные Баки», — сказал он. «С ними бывает еще кто-нибудь?» «Не, я видел только четверых». «Четверых?» — переспросил Хантер, удивлённо переглянувшись с Джоном. «Можно было с уверенностью предположить, что третьим был Кевин Мур, но что насчёт четвёртого?» «Ты уверен?» «Ага!» — протянул Баки. «Я знаю, сколько это! Четыре! Я умею считать до десяти! Они все очень смешно разговаривают, кроме одного американца. Мамочка говорит это потому, что они из другой... Эм... Как называются эти места?» «Из другой страны?» — предположил Джон добродушно. «Да, точно, из другой страны. Хотя я всё равно считаю их злыми. Мне всё равно, приехали ли они из эм, другого места или...» «Баки?» — крикнул кто-то громко. Обернувшись на голос, Джон увидел молодую женщину, стоящую на носу лодки, которая была пришвартована рядом с Хёрвея Дрэге. «Иди сюда и прекрати приставать к незнакомым людям». «Пока!» Весело прокричал Баки, очевидно привыкший к тому, что его призывают не надоедать, и убежал до того, как парни успели с ним попрощаться. Выпрямившись, Джон внезапно понял, что Хантер прав. Надо уходить подальше от этого места. Мистер Вулф с радостью позволил им взять фургон, чтобы они не ждали его весь день в гавани. Правда, им пришлось договориться, что позже они вернутся за ним. «Пойдём, пообедаем, прежде чем ехать домой», — сказал Джон. «Спорю, в ресторане есть Wi-Fi». «Зачем нам Wi-Fi?» — спросил Хантер. «Потому что я взял с собой планшет. Хотел почитать, но с сетью можно поискать инфу о той биоинженерной компании. Так будет удобнее, чем на телефоне Элли. К тому же мы можем попробовать разобраться, что означает название лодки». «Почему это так важно?» — спросил Хантер. Они остановились у ресторана в тени, где могли спрятаться от слепящего солнца и поговорить. «Обычно название лодок выбирают со смыслом», — объяснил Джон. «Ты же должен знать это лучше меня, Хантер. Разве твой отец не говорил об этом?» Хантер пожал плечами. Он чувствовал себя так, будто его отчитали. «Наверное, я не всегда слушаю, что он говорит. Ну, я читал об этом пару лет назад. И если те ребята действительно из Дании, то многое становится понятно. Думаю, твоя сестра может быть права». Смена темы заставила Хантера врасплох. «Права насчет чего?» — поинтересовался он. «Здесь что-то нечисто». Над их головами раздался крик кружащего над пристанью Орла, словно подчеркивая важность момента. «Нам нужно выяснить, в чем дело».